Глава 18. «Спасибо тебе, конечно, старлей, но машину можно было и не уродовать!» Буркнул майор, поднимаясь с асфальта, и пошел собирать своих. «Да ладно тебе, Саныч!» «Это мы еще легко отделались!» Бросил ему в спину Эдик и тоже вскочил. Провожатый уже был на ногах и нерешительно топтался рядом. Не знал, то ли за командиром пойти, то ли охранять своего бывшего пленника. «Да иди уже!» Эдик сунул ему в руку одолженный коммуникатор и подтолкнул след майору. «Я тут сам разберусь». Впрочем, разбираться особенно не с чем. Темных эльфов перемололо в кровавое месиво. Владычицу Ям порвало на куски. Оба призрачных банши развоплотились бесследно. И новых пока не предвиделось. По парку бродили уцелевшие бойцы Саныча. Оказывали первую помощь раненым и собирали убитых товарищей. Экипаж БТР озадаченно рассматривал вмятины и глубокие щербины на броне, Над раскуроченным мемориальным комплексом одиноко висел хрустальный тор перехода. Эдик потянул носом, прислушался. Нет, магии больше не стало. Пополнить запас сил не получится. С проспекта вывернули две машины скорой помощи, разрывая воздух сиренами. Протиснулись мимо фургона УРНТВ тв и, проехав чуть дальше, остановились. Скрипнули рессоры, захлопали двери. Санитары начали разворачивать носилки для эвакуации пострадавших. Эдик недовольно поморщился и потряс головой. У него еще после грохота пушек словно ватые уши заложены. А тут еще эта верещалка. Может, догадается кто-нибудь выключить? «А кто это был?» — раздался совсем рядом вкрадчивый голос. Эдик вздрогнул от неожиданности, схватился за карабин, оглянулся и увидел всего лишь старшего лейтенанта. Тунгуска все еще тарахтела на холостых, отравляя воздух дизельным выхлопом. И он смог подойти незаметно. Фу ты, черт, напугал!» — ругнулся Эдик, после чего объяснил: Обычный дров и жрица темной владычицы лос. Ренаси удивленно присвистнул старлей, это когда они обычными стали. Эдик хотел ответить, но не успел. Подъехал черный минивэн с затонированными наглухо стеклами, из него вылезли полковник Андрей, сладкая парочка, и стало недопраздных разговоров из подъехавшего следом гелика выскочили спецы и тактично отодвинули старлея в сторонку. «Живой?» – деловито поинтересовался здоровьем Виктор Вениаминович. «Вроде да», – пожал плечами медик. «Обошлось. Видеофиксацию событий вели?» «Да когда? Здесь такое творилось!» «Там камерка есть», – вмешался в разговор Андрей, махнув рукой в сторону проспекта. «Оттуда файл заберу», а Эдард потом комментариев надиктует. Предложение полностью устроило полковника, и он наметанным взглядом пробежал по недавнему полю боя оценивая потери и разрушения. «С этим что делать будем?» Виктор Вениаминович кивнул на портал. «А что ты с ним сделаешь?» — усмехнулся Эдик. «Висит себе и висит». «Оттуда никто больше не вылезет». «Да кто ж тебе скажет? Так-то мы вроде всех перебили, но мало ли». Да. Задумчиво протянул полковник и почесал затылки. «Предугадать действительно сложно. Слишком много факторов надо учесть. Сколько еще портал провисит?» Окажется ли на той стороне кто-то рядом? Решит ли заглянуть в чужой мир? Всего не охватишь. «Так, ладно, ладно», — отмер Виктор Вениаминович после двухминутных размышлений и подозвал к себе старшего лейтенанта. «Слушай новую задачу. Вон ту дырку в воздухе видишь? Так точно. Ставь свой тарантас на прямую наводку и глаз с нее не спускай. Все, кто оттуда полезет, кроши винегрет». «И как долго мне здесь куковать?» Без особенного энтузиазма спросил тот. «Пока не схлопнется». «Да у меня быка уже дно показал». Попытался съехать с темы Старлей, но полковник его оборвал. «Не обсуждается», — рыкнул он тоном, нетерпящим возражений. «Быка тебе подвезут, а людей в помощь я выделю. Андрей, займись». Андрей кивнул и сразу присел на телефон, до кого-то дозваниваясь. А Виктор Вениаминович взял дико под локоток и отвел в сторону. «Давай коротко, что случилось?» — шепнул он, и весь превратился в слух. Эдик обреченно закатил глаза. «Полковник ведь все равно не отстанет». Принесся пересказывать свои последние заключения, Начал с попытки создать портал у подстанции и закончил прибытием старлея с Тунгусской. Утаил только цель, с которой портал открывал. Собеседнику это знание лишнее. «Отлично, просто отлично», — прошептал Виктор Вениаминович когда рассказчик замолк и, схватив его за руку, потащил к минивену. «Нам нужно срочно вернуться к подстанции!» Его глаза сверкали лихорадочным блеском, волосы, обычно уложенные в идеальный пробор, взъерошились, дыхание участилось и стало прерывистым. Он сейчас напоминал безумного исследователя, стоящего у порога грандиознейшего открытия, и, судя по его возбужденному виду, не желал терять ни минуты, чтобы довести начатое до конца. «Не, ведь ты как хочешь, а я никуда не поеду!» Решительно отказался Эдик, выдираясь из его цепкой хватки. Давай завтра с утра на свежую голову. А сегодня я задолбался. Он действительно себя чувствовал чуть лучше выжатого лимона. Эмоциональный надрыв, адреналиновый откат, магический выплеск наложились друг на друга. Да и общая усталость от постоянной беготни сказывалась. И хоть до вечера было еще далеко, единственное, чего хотел Эдик, это спать. И еще в душе поесть. Безусловно. Но больше все-таки спать. «Ладно», — протянул полковник, недовольно нахмурившись. «Но завтра с утра на объект». Договорились. Обрадовался Эдик, залез в минивэн на свое обычное место и задвинул за собой дверь. Приключения ему на сегодня хватило с избытком. «Миш, да, я», — донесся с улицы голос полковника, очевидно говорившего по телефону. «Мы сворачиваемся». «Да, колдуна забрал. Заканчивай здесь». На обратной дороге Эдика разморило. Поэтому к себе на этаж он поднимался, словно зомби. Даже в душ не пошел. Поставил к стене карабин, скинул на пол разгрузку и, как был в сапогах, пластом рухнул на диван. И еще в полете заснул. Дом, милый дом. Эдик вольготно устроился в мягком кресле и лениво щурился на огонь в огромном камине. Уютно потрескивали дрова, вкусно пахло дымком, стол ломился от еды и напитков. Суетились служанки в опрятных фартуках и чепцах. У дверей трапезной залы застыли два миникайнена в пурпурных плащах с гигантскими топорами. Его личная гвардия. Как же все-таки хорошо вновь оказаться в родных стенах, в окружении друзей и соратников. По правую руку Аларок в белой атласной рубахе с отложенным воротом потягивал из серебряного кубка вино. Старая дыр другого он не признавал. По левую степенный сторый ровар оглаживал бороду, украшенную золотыми висюльками и самоцветами. Дейкер, как обычно, цеплялся со штерком по поводу службы. лопотливая Нильда наполняла бокалы. Гунар задумчиво жевал кусок ветчины. Блаз шепотом обсуждал насущные дела с Тригви и Хиквиком. Домочадцы Эльдерийского замка собрались отпраздновать возвращение лорда. Старейшина встал. Истребовал тишины, постучав по бокалу ножом и поднял тост. Но едва открыл рот, чтобы сказать приветственную речь, с его губ сорвался дребезжащий рев тревожной сирены. Эдик подскочил, рухнул мимо дивана и заметался по темной комнате, с не до конца понимая, что происходит. Наконец догадался включить свет. Растерянно огляделся. Его лицо исказилось гримасой разочарования. Друзья, камин, заваленный яствами стол. Это было всего-навсего сном. А сирена все надрывалась. Эдик печально вздохнул, поднял с пола разгрузку, зацепил за ремень карабин и отправился выяснять причины тревоги. На пост видеонаблюдения он пришел первым. Оператор разрывался между клавиатурой и джойстиками, прижимал потной щекой к плечу телефон и орал в трубку мобильника. Массовый прорыв на Ленина! Да на какой Ленинской? На Ленина тебе говорю! Да, массовый! «Да, больше трех! Да, чтоб тебя!» Смартфон выскользнул, свалился под стол. Оператор полез доставать. А этик уставился на экраны, куда была выведена та самая площадь Ленина с разных ракурсов. Памятник Ильичу, административная высотка, где располагался Минсельхоз, общественная палата, избирком и бог весь что еще, двухэтажный пристрой с крыльцом практически во весь фасад здания, какая-то камера краем цепляла колоннаду с торца Дома Советов, где заседало областное правительство. Какая-то сквер перед ним. И сейчас там творилось форменное светопредставление. Именно это подразумевал полковник, когда говорил о кратном увеличении пузырей. Эдик за минуту насчитал 6 штук, если не больше. Мониторы то и дело засвечивали разноцветными вспышками от порталов. Среднеустойчивые, слабые, сильные. Они раскрашивали ночь во все цвета радуги. Сворачивались кольцами переходов. Осыпались сверкающим дождем. Разлетались веселыми брызгами. На салют очень похоже, вот только настроение не праздничное. Но Эдик прямо отсюда чувствовал разлитую над площадью магию. Почти каждый портал приносил какую-то тварь, а то и нескольких. Но буйство красок мешало рассмотреть их в деталях. За памятник ускакал кто-то рогатый с копытами и скрылся в двухэтажном пристрое. К скверу скользнула многоногая тень и нырнула в кусты. Ее даже толком разглядеть не успели. Отряд непонятно кого, десять особей в гребнистых шлемах с копьями и щитами, Вырвался на парковый проспект и устремился к вокзалу. В действительности до него километр с гаком. Не меньше, но направление-то... В коридоре затопали берцы. Дверь приоткрылась. В кабинет просунулась голова в каске и балаклаве. «Колдун здесь!» Эдик узнал голос заслона, команду которого приставили его охранять, и отозвался, не открывая глаз от экранов. «Здесь я!» «Мы будем в коридоре! Без нас никуда ни ногой!» трога наказал боец и скрылся, не дожидаясь ответа. «Да понял уже!» — буркнул Эдик и закрылся ладонью от особенно яркой вспышки. Ох ты ж, мать твою!» В центральном мониторе полыхнуло, словно от сварки, и перед глазами поплыли яркие пятна с радужным окоемом. «Мать моя женщина!» — ахнул оператор. «Это что ж такое творится?» Картинка вновь обрела четкость контуров, девятиэтажка минсельхоза медленно осыпалась кусками стекла и бетона, а клубы строительной пыли обтекали три огромных портала. Те пока не свернулись в тор перехода, но это лишь вопрос времени. Даже Эдик капешил от подобного зрелища. «Насмотрелись», — раздался за спиной невеселый голос. За впечатлениями от происходящего, появление Виктора Вениаминовича осталось незамеченным. К его приходу на экранах добавилось красно-синих сполохов, экипажи ДПС начали блокировать дороги. Левый монитор перечеркнул жирный пунктир трассеров. Похоже, потихоньку подтягивалась тяжелая техника. «Я, собственно, за тобой!» — полковник тронул Эдика за плечо. «Поехали!» — по городу объявлена общая тревога. До площади Ленина рукой подать. Два квартала по прямой и на месте. Но лезть в самое пекло было не очень разумным поступком, поэтому едва тронулись. Саша сразу свернул направо на краснознаменную, потом налево на советскую, а там дальше сквер он прикроет. Позади, с дистанцией в метр, маневры Нивена с точностью повторял черный гелик с бойцами заслона. Пары головной машины уже выхватили решетку низенького забора, полосу аккуратно стриженной живой изгороди сразу за ним, когда перед капотом образовался портал. Неустойчивый малый он блеснул зеленым болотом в ярких лучах галогенок, лопнул и выплеснулся под колеса потоком желто-коричневой жижи, мерзкой даже на вид. Машина тут же осела на обода, пошла юзом, заскрежетав по асфальту оголенными дисками. Саша лихорадочно закрутил рулем в попытке ее удержать. Сзади засвистели тормозные колодки. Внедорожник спецов вильнул в сторону, чтобы избежать столкновения. Эдик вцепился в сиденье, чтобы не упасть, и почувствовал выброс магического субстрата. Ощущение сродни глотку воды для изнывающего от жажды путника. Единственный глоток получился маленький, а вода оказалась протухшей. Но выбирать не приходится. Для начала и это сойдет. Эдик поморщился от неприятного послевкусия, и боковым зрением заметил шевеление в склизком месиве. Бескостные полупрозрачные тела, тупые глаза на стебельках-рожках. В памяти всплыла страничка из бестиария. Токсичные слизни цуала. «В жижу не наступать! Без ног останетесь, кислота!» — крикнул он. сдвинул дверь двери выскочил из салона еще не полностью остановившегося минивена. «Сам-то куда полез, дурень?» — попытался его перехватить полковник, пока Андрей по рации дублировал предостережение для охраны. «У меня сапоги из антрацитового аспида, мне пофиг», — самодовольно ухмыльнулся Эдик и, приземлившись, отбежал подальше от края кислотной лужи. Первым порывом было выжечь мелких созданий огнем, самое простое решение. Но риск получить вместо потока пламени пучок непредсказуемых молний заставил Эдика отказаться от первоначального плана. Он скинул карабин к плечу, крикнул «Берегите глаза!» и нажал на курок. Веп рявкнул, дернулся. И сразу три слизни разлетелись крупными брызгами под напором картечи. Через секунду грохоту карабина добавился треск одиночных из автоматов. Спецы присоединились к избиению токсичных тварей, не выходя из машины. «Твою мать!» — ругнулся заслон, когда стрельба стихла. «Две единицы техники в минус из-за каких-то сраных улиток!» И действительно, минивэн теперь проще выкинуть, чем починить. Он беспомощно раскорячился поперек дороги на брюхе, кислота доедала пороги, тормозные диски и ступицы. На тротуаре накренился на левый бок внедорожник спецов. Гелику повезло больше. Два колеса заменить и порядок. Но когда и кто их будет менять? Впрочем, тут и пешком нетрудно дойти. Так что потеря обидная, но не критичная. Тем временем у памятника занялась пальба. И с каждой секундой грохотало все активнее и гуще. Одиночные перешли в короткие очереди. те в длинные. Добавлялись стволы. Калибры усиливались. Вот это уже долбилка ПВТ. Его сложно с чем-то другим перепутать. «За мной!» — приказал полковник, выскочив из машины, и резво побежал вдоль заборчика. Отряд вытянулся редкой цепью. Виктор Вениаминович возглавил, за ним поспешал Андрей. Следом бок о бок бежали добровольцы-охотнички с двустволками перевес. Замыкал Саша водитель с пистолетом в руке. Идея полковника Эдику не понравилась сразу. В сквере отчетливо свирестела, трещала и хлюпала. В кронах деревьев висели нехорошие тени. Что-то скребло, словно обломком кости по камню. Кто-то деловито шебуршался в листве. Там определенно кто-то скрывался. И совершенно точно не совсем дружелюбный. Эдик уже открыл было рот, чтобы окликнуть полковника. Но спецы взяли его в кольцо и чуть ненасильно потащили вперед. До угла сквера они добежать не успели. Слева дрогнули ветки. Кусты раздались. Из застриженной зелени выметнулась быстрая многоногая тень. Эдик чего-то такого ждал, поэтому успел среагировать, крикнул и присел на колено. Но предупреждение запоздало. В воздухе мелькнул шипастый хитин длинного тела. Звонко щелкнули серповидные жвала. Впереди идущий боец скинул оружие и рухнул навзничь. Его голова покатилась по тротуару. Драконову двухвостку Эдик видел лишь на картинке и надеялся с ней никогда не встречаться вживую. «Ну вот ведь, пришлось!» Тварь приземлилась, цепляясь когтями членистых ног за асфальт. Развернулось в движении и на миг замерла, рассматривая людей. Шесть пар янтарных глаз не выражали ничего, кроме голода. Челюсти мелко затрепетали, выдав серию частых глухих щелчков. Метровые лезвия на задние конечности брюха заходили, залязгали, будто гигантские садовые ножницы. Жуткий ритуал устрашения прервал слаженный залп четырех автоматов. пулировали хитин, посыпались мелким крошевом шипастые гребни. Из ран выплескивалась янтарная жижа. Но монстр, казалось, этого не замечал. Подобрал под себя чудовищные ноги, сжимаясь в пружину. И прыгнул. Эдик видел, как двухвостка изогнулась в полете. Как выбросила вперед садовые ножницы, выбрав новую жертву. Как разошлись метровые лезвия. Счет пошел на долю секунд.